Глава семнадцатая Наутро я всё ещё чувствовала себя паршиво. Болел живот, кружилась голова. В дверь позвонили. «Ну кто там ещё припёрся с утра?» В дверной глазок я увидела Андрея. «Господи, зачем он пришёл? Надо притвориться, что никого нет дома». «Женя, открывай!» Донеслось из-за двери. «Я слышал твои шаги». «Да уж, такой себе из меня конспиратор». Я щелкнула замком. Андрей протянул мне какой-то свёрток. «Это что?» «Лекарство тебе принёс». Я растерянно хлопала глазами. Э, э да я минералочки попью». «Какую?» «Газированную. Её же нельзя при отравлении». «Вот смотри». Андрей развернул пакет. «Это абсорбент. Он выведет токсины. А это поможет от обезвоживания, восстановит электролиты, ну и пробиотики. Ты уже ела сегодня?» «Кофе с молоком пила». Протянула я в ответ. «Женя, но это все нельзя! Тебе кашу рисовую на воде надо!» Дуркот просунул голову в дверный проем. Андрей увидел животное и кинулся к нему. «Платон, ты живой!» Кота стиснули в объятиях. «Платон?» – изумленно переспросила я. «Ты забрала его, да?» «Женя, ты такая молодец! Я часто кормил его, когда переехал сюда!» Хотел забрать, но Альбина терпеть не могла животных. А потом мы расстались, и кот пропал. Я так корил себя, Думал, его машина сбила. Ходил его искал по району, но Платона нигде не было. А он вот где, жирная морда. Ты как его назвала? Я замешкалась. Ну, как я скажу Андрею, что кота зовут Дуркот? Э, -э я назвала его Сократ. Сократ? Удивился Андрей, а потом рассмеялся. Смотрю, он у всех вызывает ассоциации с древнегреческими философами. Дуркот Платон Сократ отлично себя чувствовал на руках у Андрея. «Спасибо за лекарство. Искренне поблагодарила я. Не за что. И помни, тебе нужен постельный режим и рисовая каша. И...» Андрей замялся. «Можно я иногда буду навещать, кота?» На следующий день Олег вновь пригласил меня на свидание. В этот раз никаких морских гадов, только интеллектуальная пища. Мы ехали на выставку современного искусства. Уверен, тут ты понравишься. Олег протянул мне свой телефон с открытой галереей. Там были фото милейшего шпица с дурашливой мордой. Ой, какая прелесть! Полистай, там много. Я принялась рассматривать фото собаки. Вот Тути гуляет, вот лежит брюхом вверх, вот сидит на руках у Олега, А вот рядом с ней симпатичная блондинка с аппетитными формами. «Это твоя бывшая?» – спросила я. Лицо Олега стало суровым. «Да, надо удалить лишние фото». Он забрал у меня телефон. «Круто. Раз бывшая девушка Олега была не худышкой, значит и у меня есть шанс. Видно, ему нравятся полненькие. Не то, что Андрей сначала с Волбой встречался, а потом мне улыбается. Или он просто старался быть вежливым, а я опять всё придумала». «Я-то и про Кирилла думала, что тот со мной флиртует. Как сложно понять мужчин. И вообще, почему я думаю про Андрея на свидании с другим?» Выставочный павильон напоминал лабиринт. Надо было ходить, читать маленькие таблички с пояснениями того, что автор хотел сказать, потом задумчиво любоваться композицией и переходить к следующему экспонату. Вот скульптура фиолетового пуделя, словно скрученная из воздушного шарика, высотой метров шесть. «Материал металл», – гласила табличка, – «выглядит, будто ее отлили цельной фигурой. Интересно, как ее протащили сквозь обычную дверь?» «Вот картины, созданные с помощью макарон. капеллине, спагеттони, фетучини, кункелье, фарфале и пене создавали причудливые пейзажи и портреты». «Хм, концептуально», – прокомментировал Олег. «Да», – согласилась я, – «хотя ничего гениального в этом не видела». В детстве я тоже делала для мамы открытки из макарон, но такого восторга они не вызывали. На следующей композиции с потолка свисали канаты, а прям под ними бесстыдная парочка лежала на полу и самозабвенно целовалась. «Эх, а их ничего не смущает?» – опешила я. «Женя, это арт-объект», – пояснил Олег. «И что теперь? Обязательно под ним садом и гамору устраивать? Здесь же люди!» Олег рассмеялся. «Женя, они и есть арт-объект. Ребята, которые целуются – часть экспоната». Часть команды, часть корабля всплыла у меня в памяти цитата из «Пиратов Карибского моря». «Подожди, ты хочешь сказать, что они целый день тут лежат и целуются? Это их работа?» «Ну да, не может быть», – не поверила я и пошла смотреть табличку. Узы любви, как символ быстротечности мгновения». «Влюблённая пара характеризует единство пространства и времени». «Ничего не понятно, но, кажется, Олег прав». Парочка продолжала целоваться, ни на что не реагируя. «Интересно, у них к вечеру рот не болит». Следующий экспонат состоял из стульев – железных, деревянных, пластиковых, даже одно кресло затесалось. «Женя, отлучусь в туалет», – шепнул мне на ухо Олег. «Продолжай смотреть без меня». Я тебя догоню». Стулья меня особо не заинтересовали, и я пошла плутать по коридорам современного искусства дальше. Вот странные предметы, свисающие с потолка. Хм, на полу отмечен желтый крестик. На него надо встать? Я послушно ступила на цветной скотч, и странные предметы превратились в портрет Сальвадора Дали. Забавно. Сошла с крестика. Куча хлама. Встала обратно. Известный художник. Следующий зал был пустой, если не считать маленькой кабинки в углу. При виде меня девушка внутри вскочила и принялась махать руками. «Это что, туалет?» В кабинке сквозь стеклянную стену виднелся унитаз. «Помогите! Помогите!» – доносился приглушенный голос. «Дверь заклинила!» Я недоверчиво смотрела на девушку. «Ну да, кто пойдет сидеть на унитазе в прозрачном туалете? Она точно экспонат». Как та целующаяся парочка под канатами. «Помогите, пожалуйста!» Стучала по стеклу девушка. «Я не экспонат. Я и правда застряла!» «А может, действительно ей нужна помощь?» «Да нет, это просто экспозиция такая. Какая-нибудь свобода выбора современного человека. Точно, надо почитать табличку. «Туалет как символ поиска себя», — гласила надпись. «Отлично. И что имеется в виду?» Когда сидишь на унитазе, погружаешься в философские размышления? Просто берите с собой в туалет телефон и не будете скучать. Или поиск себя – это не обязательно обнажить душу перед всем миром. Ну, как бы на самом деле обнажить попу, но это в значении душа. Еще никогда так много я не рассуждала о современном искусстве. «Мне дышать здесь нечем, тут вентиляции нет», – плакала девушка. «Я сейчас сознание потеряю. У меня сердце больное. Так, по-моему, пора звать на помощь. В этот момент девушка сползла по стене и рухнула на пол. Я кинулась к кабинке. Двери и правда заклинило. Девушка на полу не шевелилась. Пока я буду бегать за помощью, она окончательно задохнется. Надо найти, чем разбить стекло. Стулья! Я побежала в соседний зал, чуть не зацепив Сальвадора Дали. Схватила железный стул и бросилась обратно. «Стойте! Вы куда?» – закричал охранник. «Там девушки плохо!» – крикнула я в ответ. Нельзя терять ни секунды. Подлетев к кабинке, увидев, что девушка по-прежнему лежит без сознания, я размахнулась и бросила стул в стекло. Раздался звон, и включилась сигнализация. «Немедленно отойдите от экспоната!» Стараясь перекричать сигнализацию, вопил охранник. «Или я буду стрелять!» «Что здесь происходит?» – бежал ко мне Олег женя ты в порядке вычокнутая спросила девушка из кабинки отряхивая себя осколки но но ты же задыхалась твердила я там же нет вентиляции я вызываю наряд полиции сообщил охранник не надо полиции остановил его олег произошло недоразумение мы все компенсируем позовите управляющего